Глава 64. Эрифеэль. В ратном деле рассветная Хейру не знала равных. Восемь чекрамов было у шестерукой воительницы, восемь колец, коими разила она врагов, пускаясь на поле брани в танец. Молвят, стоило ей зачать его, заходилась пляскою с нею сама кровь павших из Тем же днём Когда к отцу вернулось самообладание, мы направились к матери. Она ожидала в зале для аудиенций, восседая подле отцовского трона из перевитого дерева, придающего ему сказочный и неземной вид. Долгие годы жизни то среди людей, то на утесе Марниар, словно бы раскололи его надвое, обнажая такую сокровенную слабость, какой он в жизни не показал бы по своей воле. В очередной раз мне было предложено сесть с ними, и я в очередной раз отказался, не имея ни малейшего желания ввязываться в политику. Мать в привычной холодной манере пристыдила меня, а вот отец воздержался от осуждения. Когда, наплыв гостей с дарами, наконец-то иссяк, отец удалился в свои покои вместе с матерью. «Для чего?» Можно только догадываться, хотя что-то подсказывало, он точно так же посвятил ее в цель приезда. Семя находится где-то в Минитрии, его нужно отыскать. Я воспользовался шансом устроить выходной и передал поручение заместителю, а сам почти весь день провел в глубоких размышлениях. Спустя несколько часов я направился в отцовские покои. Он лежал в кровати один, без матери, в новом простом наряде и босиком, уставив глаза на полотно балдахина. «Можно — Можно? — постучал я, прерывая его раздумья. — Да, сын, входи, — ответил он ровным тенором и сел на кровати. Судя по отрешенному виду, его по-прежнему терзали тяжкие думы. — Как самочувствие! — Как будто я впервые за десять лет очнулся от дурмана. Все кругом такое спокойное. По привычке кажется, что стены вот-вот разойдутся, зашевелятся или еще как-нибудь оживут. Речи того, кто доведен до крайности. У отца на душе по-прежнему лежал нелегкий груз. Теперь я со страхом жду своего визита на утес, Признал я. Отец бросил на меня озабоченный взгляд. Этого вопроса мы прежде не касались. А ты хочешь туда? Я пожал плечами и подошел к столику в углу налить стакан воды. Не отказался бы служить лично Верховному Владыке, верно? Удивительный опыт, а уж находиться при нем не одну тысячу лет. И вправду, а как это? «Верховный владыка. Отец так давно его знает, а я ни разу о нем не спрашивал. Каков он вообще?» Эрифель! оторопел он от такой прямоты. «Ты же знаешь, нельзя о таком спрашивать!» Я посмеялся. «Мы в родных четырех стенах. Кого бояться?» — непринужденно усмехнулся я. Это слегка утешило его опасения. Отец стал тщательно взвешивать ответ и вдруг нахмурился. «Я не знаю, как его описать». «Как это?» «Верховный владыка ни на кого и ни на что не похож. Он по большей части вообще невыразим. Неудивительно, что на Хакине это сказалось. Годами пребывать подле такой сущности». Губительно для рассудка. Его контуры, они расплываются перед глазами, Перетекают друг в друга и растягиваются, Будто смотришь сквозь прореху в полотне мироздания. Облик извивается, как будто сам по своей воле. Лишь одно позволило мне выжить и не обезумить окончательно — сон. Я покорился... Непостижимой сути властелина И просто оцепенело выполнял его распоряжения А глаза? Отец умолк, как бы рисуя их перед собой И вспоминая ощущения Один исполнен святым солнца Столь ярким, что больно смотреть Он лучится чистейшей силой Но стоит владыке сменить его на лунное око? Я едва вижу его, едва замечаю. Облик становится зыбким, непостоянным, как его твердыня. Чувствовалось, что его опять понемногу расстравляет тревога, так что я решил переменить тему. «Быть может, обратно поедем вместе?» Он взглянул так. Будто вообще позабыл обо мне. Нет, сын, пока что нельзя. Все равно не мне это решать. А как заслужить право? Здесь я только и могу, что сражаться с окарами. Я не сумел скрыть грустных ноток в голосе. Он накрыл мою руку своей. Не торопись ты на утес. Правда, не стоит. Дело не в утесе. Я вздохнул. Отец явно не улавливал сути. Его золотые глаза не отрывались от меня. «Просто...» «Ладно, забыли. Надеюсь, ты с нами немного побудешь. Давай поупражняемся, как раньше, или еще как-нибудь проведем время. Лишь бы вдвоем!» «Было бы здорово», — ответил он, ничего не обещая. Заночевал я для разнообразия во дворце. С юности мои покои не изменились. Разве что здесь прибавилась мебели и кровать была новой, под мой огромный рост. Наутро ломать голову, чем бы себя занять, не пришлось. Мне доставили письмо от Далилы. Она просила как можно скорее явиться в дом, где ухаживала за норой. И от этого меня волнами начал захлестывать страх. Я хотел пойти пешком, но мать настояла на карете, Совсем скоро я уже стоял перед дверью Далилы и стучался. Неужели что-то с норой? Из-за этого и спешка? Почему тогда не доложить сначала в церковь? Быть может, мать Винри по-прежнему мнит, что безнадежная калека не стоит затраченных сил и времени? Вскоре Далила открыла дверь. «Здравствуйте, Ирифель. Она озабоченно нахмурилась. «Вы какой-то взвинченный!» Я вскинул перед ней смятое письмо. «Сама просила как можно быстрее». «Ну да, просила». Она все равно была в недоумении. «Норе хуже? А ты как?» Сообразив, что меня напугало, она виновато заломила руки. «Ах, простите! С Нурой все по-прежнему. Входите, скорее!» Я переступил порог и Далила закрыла за мной. Держалась она взволнованно. «Ну что?» «Объяснишь, из-за чего такая спешка?» Далила собралась с духом. «Только сначала пообещайте держать себя в руках». Я кивнул, гадая, с чем же столкнусь. Далила повела меня наверх. На лестнице пришлось нагнуться, чтобы не удариться макушкой в потолок. «Где Нора?» «Внизу». «Может, сначала к ней?» «Перед вашим приходом я как раз о ней позаботилась. Она подождет». «Нет, я все-таки не понимаю, что...» Остаток фразы застрял в горле. При виде необыкновенного создания в комнате за дверью я дернулся рукой к бедру и только тогда вспомнил, что не взял оружие. Я все равно боевито двинулся на существо. «Стойте! Не нужно!» «Кто это такой?» Спросил я. «Дитя Верховного Владыки. Одиннадцатое семя. На этих словах я отпрянул «Что?» «Его зовут Иеварус». Я нагнулся к ней и взволнованно зашептал «Что здесь делает Семя?» Мой отец явился его разыскать. «Я догадалась», — в полголоса ответила она. «Не тревожьтесь, Иеварус здесь не просто так». Мы повернулись к нему. Семя сидела с перекрещенными ногами у стены, неотрывно рассматривая нас молочными глазами. Оно первым нарушило молчание. — Ты моя воля? — простодушно спросил Иеварус. Далила поведала предание об Игуре, которое я прежде не слышал. Мозаика быстро начала складываться. Чтобы сразить тлетворное зло и расширить сжимающееся кольцо Хаара, Иеварусу требуется постичь Человеческие чувства. Семя я представлял совсем иначе. Воображение рисовало сущность, окруженную аурой таинственной силы и рока. А на деле Иварус напоминал растерянного трехлетку. Всем, кроме роста. Он постоянно отвлекался на всякие мелочи, бродил по комнате и тыкал пальцем в самые обыденные вещи. Взялся за подсвечник, порылся в шкафу. Это не наша забота, противился я, поглядывая на Иеваруса. Отцу приказано вернуть его на утес. От нас ничего не зависит. Как? Ей было не скрыть удивление. Вернуть на утес? Иеварус сам меня нашел. Мы обязаны повиноваться Семени. Неужели не так? Но ведь не за спиной у Верховного Владыки. Ты с ума сошла? Не забывай. «Я отвечаю за тебя честью семьи. Представляешь, что будет, если все раскроется? Мы ведь не беглого дворянина укрываем, а дитя верховного владыки!» «Зачем же за спиной? Попросим аудиенции с вашими родителями и скажем, что готовы помочь». Далила вытащила плоский круглый медальон, что не помещался на ее ладони, и поднесла ко мне. Переливающаяся его поверхность вдруг стала бурой. — Что это означает? — удивился я. Она улыбнулась. — Что вы и вправду его воля? Далила незамедлительно привела подругу Есмин присмотреть за норой, и мы поспешили в дворец Настрации. Плаща в пору, Долговязому и Еварусу не нашлось. Вдобавок из-за размеров он все равно обречен на любопытные взгляды. Посему, когда экипаж подъехал вплотную к крыльцу, мы с Далилой как можно скорее затолкали семя внутрь. Ясмин это заметила, и все пыталась рассмотреть за ней, кого мы там прячем. «Это Ирифель! донесся до меня ее потрясенный голос. «А тот высокий, тоже зируб!» Остального я не слышал, но подруга в конце концов уняла любопытство. Не знаю, что Далила ей сказала. Мы сели с одной стороны бок о бок, лицом вперед, а семя втиснуло свое тело напротив и головой уткнулась в потолок. Мне, впрочем, было не лучше. Мы издалила и зажали друг друга и от волнения уже начинали взмокать. — Что ты ей сказала? — полюбопытствовал я. — Что потом все объясню и чтобы она говорила потише. Дребезжащий экипаж все катил себе по дороге. И Еварус с любопытством рассматривал нас рыбьими глазами, переводя взгляд между мной и Далилой. Как думаете, кто-нибудь нас заметил? И Еварус был на голову выше меня и не уступал, должно быть, среднему Акарскому росту. Еще бы такого гиганта попробуй не заметить. Кучер наверняка сейчас сидит белый от страха. Повезло, что не закричал. Далила захихикала. так заразительно, что и я не удержался. Семя глядела на нас с бесстрастным выражением и вдруг попыталась воспроизвести улыбку. Губы расползлись и выгнались вверх так, что вместо веселого лица получилась неуклюжая гримаса, и это только сгустило абсурд положения. Мы поневоле расхохотались. И Иваруса, по-видимому, наш смех увлек еще больше, и он дотронулся пальцами до наших улыбок. В эту секунду мы замолчали. Она опустила его руки. «Иварус, ты помнишь, я просила...» Семя откинулось на спинку сиденья, но язык бы не повернулся сказать, что фраза его урезонила. «Подумать только! Одиннадцатое семя самого верховного владыки, священное богоподобное существо, избавитель от тлетворного зла, и журить его...» как маленького ребенка. Даже не вспомню, когда я в последний раз так от души смеялся. Сейчас в моей жизни тянулась столь черная полоса, что даже некогда выкроить минутку спокойствия, чтобы разобраться в мыслях. Веселый задор угас, когда Далила повернулась ко мне. — Я ведь так и не смогла вас, как положено, поблагодарить. — За что? — она ласково улыбнулась. За то, что поставили на меня. Стали моим патроном, когда я была маленькой. Без вас я бы сейчас здесь не сидела. У вас золотое сердце, Эрифель. От ее комплимента и нежного гармоничного голоса на душе стало чуть радостнее. Мне этого не хватало. Далила ведь не единственная моя ставка. Вторая расколола хрупкое перемирие с акарскими беженцами а третье вообще может навсегда остаться в плену литаргии. Приятно знать, что хотя бы у Далилы все сложилось достойно. Внутри кареты вновь воцарилась тишина, что совершенно не беспокоило и Иваруса, который окончательно вжился в амплуа безучастного наблюдателя. Чуть погодя, Далила опять пожурила его, чтобы не оттягивал занавеску. — А знаете, нам выпала удача, совершить по-настоящему благородный поступок. Вдруг, если поможем семени исполнить судьбу, все страдания, весь хаос прекратятся. Вдруг гниль, война, смерти — все это из-за зла. А Карам будет где поселиться, Они свернут свое наступление. — Неужели я слышу надежду? — поддразнил я. — Нет, она не надежда, а сострадание. — поправил Иеварус. Я вновь посмотрел на существо, сидящее напротив. Его голос был все так же бесцветен. «Видимо, от Есмин заразилась», — признала Далила. Я поразмыслил над ее словами. «Она права, ведь я и сам искал способ проявить себя перед лицом невзгод. И чем больше развивал эту мысль, тем четче осознавал, что долгожданный шанс и вправду выпал». Шанс отличиться, получить приглашение на утес Марниар и доказать отцу, что я достойный наследник. К тому же, благодаря победе над злом, возможно, война с Акарами угаснет сама собой. — А ведь это лишь начало, — вздохнула Далила. — Для полного набора нужно еще найти ярость, страх и надежду. Подобно тому, как при отливе неспешно показывается из-под воды суша, поднялась из глубин сознания мысль. «Не знаю насчет страха и надежды, но кое-кто на роли ярости у меня есть». Все шире и шире открывались возможности, которые дарует нам этот план. «Вот только как скрыть этот громадный рост?» задумалась Далила. «Едва выйдем на улицу, все обратят внимание». И Иварус моргнул. «Мне уменьшится?» И, не дожидаясь ответа, Он встрепенулся, все тело тихо захрустело, кожа начала стягиваться, пальцы уменьшались, а лицо рывками сжималось внутрь. Плащ неспешно погребал его под собой. И вот вскоре вместо человекоподобного бесполого великана нам предстал привычного вида подросток, чье лицо обрамляли серебристые пряди. — Так лучше? — спросила семя прежним голосом. Увиденное — Оставила нас с Далилой без слов.